Цели братства? Мы существуем для того, мсье, чтобы не угасали идеалы, которые получили большое распространение в минувшую войну среди членов всех групп сопротивления. Нет, мсье, мы никоим образом не касаемся политики. Наши фонды, они образуются из скромных пожертвований членов братства и некоторых частных лиц, которые разделяют наши взгляды. Возможно, у вас есть родственник, член группы сопротивления, которого вы разыскиваете. Разумеется, имя — Грегор Карлский. По последним данным, в июле 1943-го он был в группе Михайловича. — Жюль! Он повернется к одному из слушающих и окликнет его. — Карлский, Грегор! — Михайлович! «1943. Жюль подойдет к картотеке, последует короткая пауза. Вот и ответ. Мертв, убит при бомбежке Генерального штаба 21 октября 1943 года. Сожалеемся. Что еще мы можем для вас сделать? Может быть, взгляните на наш проспект?» — К сожалению, я не располагаю временем, чтобы посвятить вас во все подробности нашей работы, но в проспекте все есть. Очень много работы сегодня, сейчас Международный год эмигрантов, и у нас полно запросов со всего света, подобных вашему. Всего доброго, мсье. — Вот как это будет, или почти так. И удовлетворенный выйдите вы на бульвар под впечатлением замечательной хотя и не до конца ясной работы которую эта организация осуществляет с такой продуктивностью и самоотдачей как раз На следующий день, после того, как Джеймс Бонд завершил курс лечения и отбыл в Лондон, успев-таки накануне отведать спагетти по-болонски с бутылочкой кьянти у Люсьена в Брайтоне, а также мисс Патрицию Фиринг на заднем сидении ее машины, на семь часов вечера была назначена внеочередная встреча попечителей «Фирко». Мужчины, а все они были только мужчины, прибывали со всей Европы на поездах, на машинах, самолетами, и, начиная со второй половины дня и до самого вечера, с небольшими интервалами, поодиночке и парами, через парадную дверь из черного хода, проникали в дом 136 Бис. Время прибытия для каждого строго определено. За столько-то минут или часов до времени ч. У каждой двери дежурило по два портье, а также были приняты иные, не столь очевидные меры безопасности, система сигнализации, внутреннее телевидение, следящее за обоими входами, а также... Полный комплект протоколов и финансовых отчетов о деятельности Ферко за отчетный период, чтобы в случае необходимости за несколько секунд тайное совещание можно было превратить в обычное, ничем не отличающееся от тех, что проводились в соседних зданиях по бульвару Хаусман. Ровно в семь часов двадцать человек, которые и составляли эту организацию, вошли, каждый сообразно своему характеру, кто решительным шагом, кто вальяжной походочкой, а кто и бочком, в прекрасно обставленный кабинет правления на третьем этаже. Председатель уже занял свое место. Обмена приветствиями не последовало. Председатель считал их пустой тратой времени, а в нелегальной организации, к тому же, и чистейшим лицемерием. Все подошли к большому столу и заняли места сообразно номерам, которые заменяли им здесь имена, и которые менялись первого числа каждого месяца в строго определенной последовательности. «Никто не курил, курение здесь не поощрялось». Пить было строжайше запрещено, и никто не спешил изучить фиктивную повестку дня, которая лежала перед каждым на столе. Все сидели молча и с острым интересом, а некоторые даже и почти раболепно смотрели на председателя. Каждый, кто впервые видел номер два, таков был номер председателя в этом месяце, Невольно глядел на него с интересом и почтением, ибо он принадлежал к той редкой породе людей, что сразу приковывают взгляд.